Глава 12. Терес чувствовала, как под ее ухом бьется сильное сердце дара. и этот звук успокаивал ее. Она страшно замерзла, едва чувствовала ноги, а голова раскалывалась от боли. Но это было не самое страшное. Ее пугало то, что она совсем ничего не помнила. Вот вроде только вошла в деревню, а в следующий миг руку пронзила сильная боль, и она увидела, как кровь крупными каплями падает на дно деревянной чаши. Ужас охватил Тирис в тот момент, но когда она повернула голову и увидела Идара, все вокруг будто замерло. Страх внутри начал таять. Леди плотнее прижалась к сильному телу, пряча лицо на груди своего спасителя. «Миледи, нам надо сделать привал». Мягко проговорил он. «Нужно перевязать вашу руку». Несмотря на то, что поселенцы ужасной деревни вернули им все, что забрали, Идар почему-то не усадил Тирис в арбак. Он заботливо укутал ее и взял на своего коня, будто боялся, что подопечную украдут. «Мы уже далеко ушли. Они не причинят вам вреда». Продолжил следопыт в попытке успокоить. Тирис подняла на него глаза и робко кивнула их убежищем вновь стала земляная пещера. Пока Терри разводил огонь, а потом помогал Эсси готовить ужин, Идар обрабатывал рану Тирис. Она с любопытством следила за тем, как он промывал порез, накладывал какую-то травяную мазь, а потом обматывал чистой тряпицей запястья. Прикосновение его пальцев было приятным. «Вот и все, сказал Идар, явно довольный своей работой но, посмотрев на Тирис, вдруг коснулся кончиками пальцев ее щеки. «Миледи, вы плачете?» Только сейчас, после его слов, она почувствовала, что по щекам правда текут слезы. «Вам больно?» – встревожился охранник. Она отрицательно помотала головой. Страх давно отступил, но от чего-то горький ком в горле не давал вымолвить ни слова. «Ваша рана скоро заживет. попытался успокоить Идар так и не поняв причину ее слез, «До свадьбы уж точно!» «А шрам останется?» — едва слышно спросила она. Следопыта, кажется, этот вопрос удивил. «Я всегда думала, что, обороняясь, получу первый шрам», — призналась Тирис. «То есть в настоящем бою?» «Может, и не в настоящем, но на меня напали бы, а я выхватила бы клинок и стала сражаться» ответила юная леди, живо представив эту картину. «Противник ранил бы меня не сильно, но остался бы шрам, а я сразила бы его насмерть». Идар присвистнул. «Считаешь, я мыслю не как леди?» «Для Севера разгодится. улыбнулся следопыт и накинул ей на плечи свой плащ. «Так быстрее согреетесь, миледи». «Благодарю». Повисло молчание. Они смотрели в глаза друг другу, И будто оба не знали, что сказать. Прости меня, что подвергла нас всех опасности, тихо проговорила Тирис. Все уже позади, быстро отозвался Эйдар, отводя взгляд. Я совсем не думала, что делаю. Папа всегда говорил, что я слишком порывистая, и могу наломать дров. Он предупреждал меня и перед поездкой, но. Вы просто не знаете большого мира, миледи, мягко проговорил следопыт. Вы еще молоды. В доме отца все вокруг делали так, как вы хотели, но за его пределами все иначе. И в крепости с словом, вы должны научиться думать сначала головой, а не идти на поводу своих желаний. Еще недавно Тирис обиделась бы на него, но сейчас была готова выслушать любые наставления. А кто были эти люди? Решила спросить она. Что им нужно было от нас? Идар пожал плечами. Я только смог понять, что они едят людей и владеют какой-то магией. Но раньше я их не встречал, да и подобных им тоже. А то, что ты сказал про снежных ведьм, это правда? Мы теперь в залоге у них за предсказание? Следопыт отвел глаза. Что-то вроде этого. Все, кто хоть раз испил из котла судьбы и увидел свое предназначение, находятся под защитой снежных ведьм, пока не выполнят его но я совсем не поняла что у меня за предназначение озадаченно проговорила тирис а ты понял свое что ты видел там ты ведь видел да идар внимательно смотрел на нее но не спешил отвечать ты так и будешь молчать принесу вам поесть миледи, произнес вдруг он и поднялся то есть вот так удивленно пробормотала ему вслед тирис она совсем не поняла поведение идара Что он скрывал? Если его видение настолько личное, мог бы так и сказать? Следопыт вернулся, неся на деревянной тарелке несколько сосисок. Наверняка последних из той снеди, что они взяли в дорогу. А еще хлеб и сыр. «Вам нужно набираться сил, миледи», — произнес Идар, ставя ей на колени тарелку. «А ты? Почему ты не ешь?» «Потом», — он усмехнулся. Похлебка людоедов была настолько сытной, что я теперь едва ли могу ее переварить. «Как раз от нее, наверное, и болит моя голова», – сморчилась Тирис. Она глянула на еду и подумала, что не сможет есть одна. «Нет, ты должен поесть», – заявила подопечная, протягивая охраннику тарелку. Идар как-то странно посмотрел на Тирис, словно ожидал подвоха, и не торопился брать еду. «Ты спас меня. Пусть это будет моя благодарность». — настаивала Леди. Он вздохнул и нехотя взял одну сосиску. Подопечная довольно улыбнулась. «Никогда еще не делил ужин с Леди», — усмехнулся Идар. Он внимательно рассматривал Тирис, будто пытался угадать ее мысли. От такого пристального взгляда она, смутившись, отвернулась. «Что вы задумали, миледи?» — спросил вдруг следопыт. «Я?» — искренне удивилась она. «Ничего». Идар рассмеялся. «Ну уж нет, со мной такое не пройдет, леди!» Тирис с трудом проглотила кусок сосиски. В горле разом пересохла. «С чего вы вдруг стали такой покладистой и тихой?» – спросил охранник, хитро прищуриваясь. «Улыбчивая, заботливая, ласковая. Что за странные перемены? Что за планы вновь зреют в вашей милой головке?» Леди вскочила на ноги. Она не поняла причину такой резкой смены поведения и дара, но это ее возмутило. А ты, видимо, из ума выжил, если думаешь, что я что-то продумываю, вспылила она. Разве я не могу быть учтивой с тем, кто спас мне жизнь? Идар тоже поднялся. О, еще как можете, но не настолько. Не морочьте мне голову. Будьте милосердны. Я и так сегодня жутко устал вызволять вас из этой передряги. Не морочить голову? Устал ты, значит? Ах, устал. Терес приблизилась к нему вплотную. Ее макушка едва доходила ему до подбородка, и чтобы увидеть его лицо, пришлось запрокинуть голову. Идар был сильным и высоким, и ей стоило бы его бояться, но негодование так и клокотало в груди, затмевая разум. Ты грубый, глупый, неотесанный, отвратительный, мерзкий! Немного ли красноречия для меня одного? насмешливо перебил следопыт. Тирес почувствовала, как вспыхнули щеки. Болван! Едва ли не выкрикнула она и развернулась, чтобы уйти. Ей хотелось забраться в арбак и просто лечь спать, чтобы не видеть это отвратительное, смеющееся лицо. Но Эдар схватил через за руку и притянул к себе. «Нет, вы никуда не пойдете, миледи», — спокойно произнес он. «Хватит уже. Я и так достаточно позволял вам». «Ты не можешь мне ничего запрещать!» — выпалила она, зло сверкнув глазами. «Я иду спать, так что пошел прочь, болван!» Следопыт взял подопечную подмышки и приподнял от земли так, что ее лицо оказалось на уровне его лица. «Я дал обещание вашему отцу, что не спущу с вас глаз, что буду защищать вас ценой своей жизни. И очень бы не хотелось потерять мою жизнь так нелепо, как это могло бы случиться сегодня. Поэтому, моя дорогая леди, пока я не передам вас в руки вашего драгоценного жениха, я не отпущу вас ни на шаг». Охранник поставил юную госпожу на ноги, а потом взял ее за руку. Терес попыталась высвободиться, но хватка у него была железной. Идар сел, потянув за собой и упрямицу. Она неуклюже плюхнулась рядом, задев его бедром. «Разрешаю вам прижаться ко мне, миледи, если будет холодно. Мне не нужно, чтобы вы еще и простудились». Балван! – прошипела она и отвернулась от него. «И вам доброй ночи». Вздохнул следопыт и затих. Терез некоторое время сидела спокойно, ожидая, что этот ненавистный человек все таки что-то скажет или, наконец, отпустит ее, но ничего не происходило. Глянув на него, она с удивлением обнаружила, что Идар уснул. Леди смотрела на спокойное, такое мужественное лицо и испытывала смешанные чувства. С одной стороны, ей хотелось ругаться на него, кричать, а с другой — закрыть глаза — прижаться к сильному плечу и уснуть. Рядом с Идаром она чувствовала себя в безопасности, и несколько часов назад, пережив парализующий страх, хотела просто побыть в тишине и покое. Тирис вспомнила, как он поднял ее на руки и унес прочь из всего этого ужаса, как продолжал идти, пока не усадил ее на своего коня и не вскочил в седло следом. События будто бы разделились на «до» и «после». Внутри нее что-то изменилось. «Наверное, ты не так плох, как я тебе думаю», пробормотала Тирис и привалилась к плечу охранника. Тело Идара дарило долгожданный покой. Она удовлетворенно вздохнула и закрыла глаза, вскоре провалившись в сон. Проснулась Тирис от того, что кто-то легонько теребил ее за плечо. Приоткрыв глаза, она увидела перед собой Терри. «Миледи, пора двигаться в путь», Она села, разминая затекшие конечности. «А где идар? спросила леди, не увидев рядом охранника. «Он проверяет арбак и лошадей. Сказал разбудить вас. Эсси уже приготовила завтрак, быстро перекусим и тронемся в путь». Она кивнула. «Что ж, даже хорошо сразу отправиться в дорогу, а не тянуть время. Ей самой хотелось скорее покинуть эти места и забыть о людоедах, как о страшном сне. «Я должна выбросить глупости из головы», — подумала Тирис. «Как я буду управляться с подданными на Севере, если не смогу даже совладать с собой? Нужно уже повзрослеть. Я ведь невеста, а скоро стану женой лорда Северных земель. Кристеру не понравится такое мое поведение, если он узнает». «Он может разочароваться. Какому лорду нужна взбаломошная жена? Нет, я правда должна измениться». Тирис с облегчением выдохнула. От такого решения, будто гора свалилась с плеч. Да, она станет серьезнее, Будет вести себя, как настоящая воительница Севера, дама всей жизни своего лорда. Душу наполнял покой. Даже настроение улучшилось. Она направилась к Арбаку, но, едва увидев Идара, остановилась. Ее вдруг осенила мысль. Кристер ведь будет спрашивать охранника, как прошел их путь, были ли трудности... Ему захочется узнать, как его невеста перенесла долгую дорогу. А если идар расскажет? О снежных ведьмах, о людоедах. Ведь во все это втянула его именно она, Тирис. Леди наблюдала за тем, как следопыт закрепляет на седле походные сумки, и понимала, что если и нужно с ним поговорить, то именно сейчас. Набравшись смелости, Тирис подошла к охраннику. «Доброе утро, идар. «Доброе утро, миледи». Небрежно бросил он, даже не взглянув на нее. «Я хочу извиниться за вчерашнее. Я поступила очень глупо, мне... стыдно». На этот раз следопыт повернулся к Тирис. «Чего вы хотите, миледи?» – сурово спросил он. Она растерянно смотрела на него. «Но почему он такой, будто она кинжалом ему в бок тычет, а не извиняется?» «Ничего я не хочу, вернее, хочу лишь заслужить твое прощение». «Заслужить мое прощение?» «Да. Мне очень стыдно за свое поведение. Ты был прав, нельзя быть такой. От этого только неприятности». «Вы стремитесь заслужить прощение наемника?» Перебил Идар, внимательно рассматривая Тирис. «Да». Следопыт шумно вздохнул, затем сложил руки на груди и серьезно посмотрел на собеседницу. В его глазах будто льдинки застыли. «Вы меня не обманете, миледи». И в эту чушь я не поверю. Вам что-то надо от меня, только в толк не возьму, что именно. Скажите лучше прямо, чем разводить пустые разговоры, которые только отнимают время. Тирис отвела глаза. Все обернулось совсем не так, как она хотела. «Ну, так вы скажете? Или так и будем стоять?» Леди молчала. Язык будто опух и отказывался двигаться. «Или вы себе что-то нафантазировали?» осторожно спросил Идар. «Что я могла нафантазировать?» удивилась Тирис. Следопыт шагнул к ней и заговорил тихо, чтобы его слышала только она. «То, что я спас вас. Вы придали этому слишком большое значение, не так ли? Ну бросьте это, не нужно. Я везу вас к жениху в Северные земли и думать вы должны только о нем и предстоящей свадьбе». «Да что ты такое говоришь?» Не выдержав, воскликнула Тирис. Она поняла, к чему он клонит, и сделалась так мерзко на душе, что захотелось залепить этому тупице по щечину. А все не так? Нет. Как ты мог такое подумать, болван? Идар вдруг хитро улыбнулся, чуть склонившись к собеседнице. Но вы вчера были такой милой со мной, будто бы... Он не договорил, выжидающий, смотря на нее. Будто бы что? Говори. Пауза. Идар склонился к ее уху. «Вы прониклись ко мне особенными чувствами, так сказать. Но пусть пелена спадет с ваших прекрасных глаз. Не забывайте, я лишь выполняю работу, за которую мне хорошо заплатили. Ничего более, моя госпожа». Тирис смотрела на него и жалела, что она не мужчина. «Ох, и залупила бы она сейчас кулаком по этому наглому лицу!» Ты прав, у меня есть к тебе особенные чувства. Леди постаралась улыбнуться, хотя внутри все клокотало от негодования. Она встала на цыпочки, чтобы лучше видеть его лицо, и процедила сквозь зубы. «Я тебя ненавижу! Ненавижу тебя и твое отвратительное самомнение!» На короткий миг в его глазах проскользнуло удивление, но в следующее мгновение Эдар разразился смехом.